Глава 41. Но прежде чем заняться допросом, Стен перешагнул через то, что всего несколько минут назад было Кентана, и внимательно смотрел находившуюся под куполом аппаратуру. Биосинтезатор он оставил пока без внимания, так как Стена сейчас больше интересовал защитный генератор поля. Ведь, несмотря на то, что почти со всеми находившимися под куполом головорезами было покончено, оставался еще лес, которому было наплевать и на них, и на Стена. К тому же, по мнению Стэна, лес был намного опаснее этих бедняк, которых охотник в два счета превратил в куски мяса. Проверив пульт генератора, Стэн включил защиту, и над ним снова возник полупрозрачный купол. Удовлетворенно качнув головой, Стэн поднял свой бластер и направился к Джонни. Тот немного пришел в себя, но все еще продолжал хрипеть и глухо стонать. Но когда Стэн остановился перед ним, Джонни сквозь зубы выругался и слабо пошарил рукой вокруг себя. Но оружия поблизости не оказалось, и он в бессильной ярости скрижетнул зубами. «Где корабль?» — спросил Стэн, направив на него бластер. «Я тебя спрашиваю». Добавил он и ударил Джонни ногой в живот. Вскрикнув от боли, Джонни скорчился на полу и прижал окровавленные руки к животу. «Ну?» — процедил Стэн. «Я жду». «Я не знаю». С перекошенным от боли лицом прохрипел Джонни. «Врешь?» «Я правда не знаю». «Ты думаешь, я буду с тобой шутить?» Стэн криво усмехнулся и ткнул излучателем бластер ему в лицо. Еще раз соврёшь и останешься без головы. Ты меня понял?» Покраснев от напряжения и страха, Джонни кивнул головой и попытался сменить позу. «Где корабль?» — повторил Стэн свой вопрос. «Полтысячи километров отсюда!» — ответил Джонни, задыхаясь от ярости. «Сколько на борту людей?» — продолжал Стэн свой допрос. «Трое. Где остальные?» «Не знаю». «Где остальные?» Рявкнул Стэн и снова ударил его ногой в живот. «Ушли на флайграве!» — выдавил Джонни, чуть не потеряв от боли сознание. «Куда?» — последовал еще один вопрос. «Я не знаю». «Ты мне начинаешь надоедать!» Стэн ухмыльнулся и дал знак охотнику. Тот бесшумно подбежал к нему и швырнул Джонни под потолок, затем прижал спиной к полупрозрачной стене защитного поля и медленно стал наращивать удар. Лицо Джонни побледнело, и он стал жадно ловить ртом воздух. «Будешь говорить?» — сквозь зубы спросил Стэн, хладнокровно за этим наблюдая. «А то мой приятель раздавит тебя, как клопа». «Ну?» «Я согласен», — просипел полураздавленный Джонни. «Охотник?» — приказал Стэн. Охотник убрал поле Джонни мешком, свалился на пол. «Я жду», — проговорил Стэн. «Они должны были вылететь к нам». Джонни попытался подняться на ноги, но из этого у него ничего не вышло. «Когда?» «Минут десять назад». «Сколько их?» «Двое». «Ты уверен?» Можешь сам проверить. — Кто руководит вашей бандой? — Хелиган. Он в Флайграви? Нет. — На корабле? — Да. — Отлично. Стэн убрал бластер и на какое-то мгновение задумался. — Какой код связи с кораблем? — спросил он. — Б. Две шестерки. — Ответил Джонни. — Точно? — Да. — Ну, смотри мне. Стэн удовлетворенно качнул головой и отошел от Джонни на несколько шагов. Затем поднял бластер и хладнокровно нажал на пуск. Когда предсмертный вопль Джонни стих, и сам он превратился в кучку пепла, Стэн подошел к пульту и внимательно смотрел систему связи. Для начала он собирался выяснить, остался ли кто-нибудь на корабле, а затем уничтожить людей и флайграф, о котором ему сообщил Джонни. Осмотрев систему связи, Стэн хотел уже было включить ее, но вовремя остановился. Даже если он не будет передавать на корабль видеокартинку, а только свой голос, пусть даже измененный. Это наверняка вызовет подозрения тех, кто находится на корабле. Мысль эта заставила Стэна задуматься, и он минуты две неподвижно простоял перед системой связи, а затем повернулся к биосинтезатору и принялся проверять заложенную в него память. Кроме стандартного набора девушек, Стэн, к своему большому удовлетворению, обнаружил среди всего остального копию Кентана. Для чего она использовалась, он не знал, но значения это не имело. Поэкспериментировав с биосинтезатором минут пять, Стэн счел, что этого достаточно, и нажал несколько кнопок. На плоском дисплее поплыли ряды цифр, и в воздухе возникла копия Кентана. Она ничем не отличалась от оригинала, уничтоженного охотником, и была похожа на него, как две капли воды. Когда двойник Кентана коснулся ногами Пола, Стэн набрал команду и усадил его в кресло перед системой связи. Затем спрятал под стол охотника и включил передатчик. Когда в эфир ушли две шестерки. Стейн стал за экраном связи так, чтобы его не видели с корабля, и принялся в отражении на полированной поверхности стола следить за тем, что происходит на экране. Но видимость была плохая, и ему пришлось через компьютер своего флайграфа подключиться к системе связи. Теперь видеокартинка, идущая с корабля, попадала прямо ему в мозг. Секунды через две экран связи вспыхнул, и на нем появилась голова какого-то мужчины. Кивнув, копия Кинтана заговорила — Точнее сказать, заговорил Стэн, а копия только повторяла его слова. «Набо? Да, Кентано. Подбрось нам еще пару парней!» — попросил Кентано. «А где Джонни и ничего не подозревая, спросил Набо, бывший капитаном корабля и главарем банды. «В лесу где-то?» — спокойно ответил Кинтана. «В лесу?» — удивился Набо. «Ночью? Они что, спятили?» «Да нет!» — Кинтана сдержанно улыбнулся и сделал отрицательный жест рукой. «А что тогда?» «Джонни обнаружил какого-то парня», — пояснил Кентана, и, не дожидаясь следующего вопроса, добавил. «Он с корабля, потерпевшего аварию на этой планете, и бродит здесь уже больше двух недель». «Ты его видел?» — заинтересованно спросил Наба. «Нет, но я говорил с Джонни по видео». «А, понятно», — проговорил Наба и на секунду задумался. «А где коп?» — резко спросил он, заметив, что тот тоже исчез. «Мы его убили», — беззаботно ответил Кинтана и улыбнулся уголком рта. Мы держали его под гипнозом больше часа, но так и не смогли узнать, где записи. — Может, он их потерял? — предположил Набо. — Может, — легко согласился Кентану. — Ладно, — медленно проговорил Набо. — Значит, Хатас пошел с Джонни. Да, тот парень оказался упрямым, и его пришлось немного помять. Хатас помогает Джонни тащить его к куполу, но... Кентану на секунду замолчал и многозначительно посмотрел на Набо. Этот парень признался, что видел в лесу чей-то флайграф. К нему он близко не подходил, но, я думаю, это флайграф Копа. — Тебе известно, в каком он районе? — резко спросил Набо. — Приблизительно, — помедлив, — ответил Кентана. Но чтобы уточнить это и захватить его, мне нужны люди. Кстати, Хелиган и Керан еще на корабле? — А где же им быть? — Набо скривился и посмотрел на него с некоторым недоумением. — Ты же знаешь, что они заняты важной работой. Но я же говорю тебе, начал было Кентана, но наба его прервал. Я уже приказал Прату и Колину лететь к вам. Минут через десять встречаете. Когда разберетесь с тем парнем, свяжитесь со мной и доложи, что из него удалось вытянуть. Ты меня понял? Да, наба! Кентана кивнул головой и отключил связь. Когда экран связи погас, Стэн с довольной улыбкой на лице вышел из своего укрытия и, не взглянув даже на копию Кентана, продолжавшую сидеть в кресле протянул руку и нажал несколько кнопок. Копия Кентана сразу побледнела и через несколько секунд исчезла. «Вот и все, парни!» — удовлетворенно пробормотал Стэн и заглянул под стол, где по-прежнему находился охотник. «Кажется, они и клюнули!» — сказал Стэн, не скрывая довольной улыбки. Охотник на это клацнул зубами и, словно понимая, что прятаться ему больше не надо, вылез из-под стола и забрался в кресло, в котором сидел Кентана. Стэн тоже был не прочь последовать его примеру, но времени для этого у него не было. Через несколько минут должен был появиться флайграф, о котором говорил Набо.